Керн зашел в аптеку недалеко от Венцельсплац. Он заметил в витрине несколько флаконов туалетной воды с этикетками лаборатории его отца. «Туалетная вода фар». Керн вертел в руках флакон, который аптекарь снял для него с полки. «Откуда это у вас?» Аптекарь пожал плечами. «Не помню. Мы получили это из Германии уже давно. Хотите купить флакон?» «И не один. Шесть». «Шесть?» «Да, сперва шесть, потом еще. Для продажи, конечно, с процентами». Аптекарь посмотрел на Керна. «Эмигрант?» — спросил он. Керн поставил флакон на прилавок. «Знаете что?» — сказал он раздраженно. «Этот вопрос со стороны штатских начинает меня бесить, особенно когда у меня в кармане разрешение на жительство. Скажите лучше, сколько процентов вы мне дадите?» «Десять! Это смешно. Как же я на этом заработаю?» — Можете получить 25%, — сказал подошедший владелец аптеки. — Если возьмете 10 флаконов, получите даже 30. Мы будем рады отделаться от старого хлама. — От старого хлама? Керн оскорбленно посмотрел на владельца. — Это прекрасная туалетная вода, вам это известно? Владелец аптеки с равнодушным видом ковырял в ухе. — Может быть. Тогда вы наверняка удовольствуетесь 20%. 30% — это минимально. Причем здесь качество. Вы можете дать мне 30, а туалетная вода, тем не менее, может быть хорошей, Разве не так?» Аптекарь скривил губы. «Все эти средства одинаковы. Хороши только те, что имеют хорошую рекламу. Вот и весь секрет». Керн посмотрел на него. «Эта вода наверняка больше не рекламируется». «В этом смысле она очень плохая. Можно было бы смело просить 35% комиссионных». «30!» — возразил владелец. Ее время от времени все же спрашивают. — Господин Бурок, сказал аптекарь, — я думаю, мы можем дать ему тридцать пять, если он возьмет дюжину. Ее спрашивает всегда один и тот же человек, но он и не покупает, он только хочет продать нам рецепт. — Рецепт? Боже правый, этого нам только не доставало! Бурок умоляюще воздел руки к небу. — Рецепт! — Керн прислушался. — Кто это хочет продать вам рецепт? Аптекарь засмеялся. Тут один тип, он утверждает, что прежде сам имел лабораторию. Врет, конечно, чего только эти иммигранты не выдумают. На мгновение у Керна перехватило дыхание. — Вы знаете, где он живет? — спросил он. Аптекарь пожал плечами. — Я думаю, адрес где-то валяется. Он нам его давал несколько раз. А зачем вам? — Я думаю, это мой отец. Оба возрились на Керна. — Это правда? — спросил аптекарь. «Да, это он. Я его давно уже разыскиваю». «Берта!» — возбужденно крикнул владелец женщине, которая работала за столом в глубине аптеки. «Есть у нас адрес того господина, что предлагал рецепт туалетной воды». «Вы имеете в виду господина Штрана, того старого идиота, который торчал здесь несколько раз?» «Отозвалась женщина». «Черт!» — владелец аптеки смущенно посмотрел на Керна. «Простите!» Он быстро ушел в глубину аптеки. — Вот что получается, если спишь с подчиненными, — ехидно заметил аптекарь ему вслед. Через минуту владелец вернулся, тяжело дыша, с запиской в руке. — Вот адрес. Это господин Керн. Зигмунд Керн. — Это мой отец. — Действительно? Он отдал ему записку. — Здесь адрес. Последний раз он заходил недели три назад. Извините за неосторожное слово, вы же понимаете. Ничего, — Ничего-ничего, я только хотел бы прямо сейчас сходить туда. Я вернусь за флаконами потом. Разумеется, это не к спеху. Дом, где должен был жить отец Керна, находился на Тузаровой улице, недалеко от рынка. В подъезде было темно и затхло, от влажных стен пахло кислой капустой. Керн медленно поднимался по лестнице. Странно, но он словно боялся снова увидеть отца. Он слишком привык к розыгрышам. На третьем этаже он позвонил. Потом зашаркали чьи-то шаги, и картонный щиток за круглым глазком шпиона отодвинулся. Керн увидел устремленный на него взгляд черного глаза. «Кто там?» — спросил ворчливый женский голос. «Я хотел бы поговорить с одним человеком, который живет здесь», — сказал Керн. «Здесь никто не живет». «Живет. Хотя бы вы». Керн посмотрел на табличку на двери. «Фрау Мелания Яковская, не так ли? Но я хотел бы говорить не с вами». «Но так в чем же дело?» «Я хотел бы поговорить с мужчиной, который здесь живет». «Здесь нет никакого мужчины». На Керна глядел круглый черный глаз. Может быть, она не врет, и его отец давно уехал. Он почувствовал себя вдруг опустошенным и усталым. «А как его зовут, кого вы ищете?» — спросила женщина за дверью. Керн с новой надеждой поднял голову. — Я не хотел бы кричать на весь дом. Если вы откроете дверь, я скажу. Глаз пропал. Задребезжала цепочка. Прямо крепость, — подумал Керн. Он был почти уверен, что отец еще живет здесь. Иначе женщина не стала бы спрашивать имя. Дверь открылась. Дородная широколицая чешка с красными щеками смерила Керна взглядом. Я хотел бы видеть господина Керна. Керн? Не знаю такого. Здесь таких нет. Господин Зигмунд Керн. Меня зовут Людвиг Керн. Да?» — женщина недоверчиво оглядывала его. «Это каждый может сказать». Керн вытащил из кармана разрешение на жительство. «Вот, посмотрите на эту бумагу. Имя здесь изменено на всякий случай, но все остальное правильно». Женщина прочла весь документ. Это продолжалось довольно долго. Затем она вернула бумагу Керну. «Родственник?» «Да». Что-то помешало Керну сказать больше. Теперь он был твердо уверен, что отец здесь. Женщина приняла решение. «Такого нет», — сказала она коротко. «Хорошо», — ответил Керн. «Тогда я скажу вам, где живу. В отеле «Бристоль». Я буду здесь только несколько дней». Перед отъездом я бы хотел все же поговорить с господином Зигмундом Керном. Мне надо ему кое-что передать, — прибавил он, взглянув на женщину. — Да? — Да. Отель «Бристоль». Людвиг Керн. До свидания. Он спустился вниз. — Боже правый, — подумал он. «Ну — Но и Цербер. Но уж лучше пусть его стерегут, чем предают. Он вернулся в аптеку. Владелец бросился ему навстречу. «Вы нашли отца?» На его лице было написано все любопытство человека, живущего сенсациями. «Еще нет», — сказал Керн, вдруг почувствовав неприязнь. «Но он там живет. Его не было дома». «Ну и дела! Вот уж правда, неожиданный случай!» Он уперся руками в прилавок, собираясь произнести пространный спич об удивительных случаях в жизни. «Но не для нас», — сказал Керн. «Для нас случай скорее тогда, когда все идет нормально». Но так как же с туалетной водой? Я могу взять сейчас только шесть флаконов, у меня больше нет денег. Сколько вы дадите процентов?» Владелец немного подумал. «Тридцать пять», — провозгласил он великодушно. «Такие вещи случаются не каждый день». «Хорошо». Керну платил, аптекарь завернул флаконы. Женщина, которую звали Бертой, вышла посмотреть на молодого человека, который разыскивал своего отца. Она что-то усиленно жевала. «Знаете ли», — сказал владелец, — «я хотел вам еще сказать, туалетная вода очень хорошая, действительно хорошая». «Спасибо», — Керн взял пакет, — «надеюсь, что я зайду к вам еще за тем, что осталось». Он вернулся в отель. В номере он распаковал сверток и положил два флакона, несколько кусков мыла и две бутылочки с дешевыми духами в папку. Он хотел сразу же попытаться что-нибудь продать. В коридоре он заметил, как кто-то вышел из соседней комнаты. Это была девушка в светлом платье среднего роста. Под мышкой она держала книги. Сначала Керн не обратил на это внимания. Он был занят вычислением цен на свою туалетную воду. Он вдруг вспомнил, что девушка вышла из той комнаты, куда он по ошибке попал ночью. Керн остановился. У него было такое чувство, словно она могла его узнать. Девушка, не оборачиваясь, сошла вниз по лестнице. Керн подождал еще немного, потом бросился вслед за ней по коридору. Ему вдруг стало очень интересно узнать, как она выглядит. Он спустился по лестнице и огляделся. Но девушки нигде не было видно. Он вышел на улицу. Жаркая, пыльная, безлюдная улица. Только на мостовой дрались несколько овчарок. Керн вернулся в отель. — Отсюда только что никто не выходил? — спросил он портье, который являлся одновременно кельнером и мальчиком на побегушках. — Только вы. Портье уставился на Керна, ожидая, что тот в ответ на его остроту разразится безудержным смехом. Керн не смеялся. — Я имею в виду девушку, — сказал он молодую даму». «Здесь дам нет», — возразил ворчливо Портье. Он был обижен тем, что его тонкое остроумие не было оценено по достоинству. «Только женщины». «Значит, никто не выходил? А вы что, из полиции? Все должны знать?» Партье был теперь откровенно враждебен. Керн изумленно смотрел на него. Он не понимал, почему тот злится. Он совершенно не заметил остроты». Он вытащил из кармана пачку сигарет и предложил портье закурить. «Благодарю!» — ответил тот холодно. «Я курю кое-что получше!» «Верю!» Керн сунул сигареты в карман. Он постоял еще немного и подумал. Девушка должна быть в отеле. Может быть, она в холле? Он вернулся. Холл представлял собой узкое длинное помещение. Перед холлом была цементированная терраса, ведущая в сад где под каменной оградой цвело несколько кустов сирени. Керн заглянул в застекленную дверь. Девушка сидела за столом, поставив локти на стол, и читала. Кроме нее в холле никого не было. Керн не мог иначе. Он открыл дверь и вошел. Услышав скрип двери, девушка подняла глаза. Керн смутился. — Добрый вечер, — сказал он неуверенно. Девушка посмотрела на него потом кивнула и стала читать дальше. Керн сел в углу. Немного погодя, он встал и взял несколько газет. Он показался себе вдруг смешным, и ему захотелось опять очутиться на улице. Но прямо так снова встать и выйти казалось ему почти невозможным. Он развернул газету и начал читать. Через некоторое время он заметил, что девушка взяла свою сумку и открыла ее. Она вынула серебряный портсигар и щелкнула крышкой. Потом она закрыла портсигар, так и не вынув сигареты, и положила его обратно в сумку. Керн быстро положил газеты в сторону и встал. «Я вижу, вы забыли ваши сигареты», — сказал он. «Могу я вам предложить?» Он вытащил свою пачку. Он много бы дал за то, чтобы в эту минуту иметь портсигар. Пачка была смята и надорвана по углам. Он протянул ее девушке. «Я, правда, не знаю, курите ли вы этот сорт. Партия отказался. Они для него слишком плохи». Девушка взглянула на этикетку. «Я курю как раз эти». Керн засмеялся. «Это самые дешевые. Это почти то же самое, что рассказать свою биографию». Девушка взглянула на него. «Я думаю, ее и без того рассказывает отель. Это верно». Керн зажег спичку и поднес ей огонь. Слабое красноватое пламя осветило узкое загорелое лицо с густыми черными бровями. Большие ясные глаза, полные мягкие губы. Керн не смог бы сказать, красива ли девушка и нравится ли она ему. У него только было странное ощущение тайной близости. Его рука лежала на ее груди, прежде чем он узнал ее. Он видел, как она дышит, и вдруг, сознавая, что ведет себя по-дурацки, положил спички в карман. «Вы давно из Германии?» — спросил он. «Два месяца. Это недолго». «Это бесконечно». Керн удивленно взглянул на нее. «Вы правы», — сказал он. «Два года — это недолго, а два месяца — это бесконечно. Но в этом есть свое преимущество. Дальше время будет сокращаться». «Вы думаете, это надолго?» — спросила девушка. «Не знаю, об этом я больше не задумываюсь». «Я думаю об этом все время. Первые два месяца я тоже только об этом и думал». Девушка молчала. Она задумчиво опустила голову и курила медленно глубокими затяжками. Керн смотрел на ее густые, слегка волнистые черные волосы, обрамлявшие лицо. Ему хотелось сказать что-то особенное, глубокомысленное, но ничего не приходило в голову. Он попытался вспомнить, как в аналогичных ситуациях поступали светские герои некоторых прочитанных им книг. Но его память словно высохла. Да и герои, наверное, никогда не были в эмигрантском отеле в Праге. «Вам не темно читать?» — спросил он, наконец. Девушка вздрогнула, словно ее мысли были где-то далеко. Потом захлопнула лежащую перед ней книгу. «Нет, а я и не хочу читать. Это бессмысленно». «Иногда это отвлекает», — сказал Керн. «Если мне попадается детективный роман, я проглатываю его в один момент». Девушка устала, усмехнулась. «Это не детективный роман. Это учебник по неорганической химии». «Ах так, вы учитесь в университете?» «Да, в Вюртсбурге». «Я в Лейпциге. Сначала я тоже возил с собой учебники, не хотел ничего забывать. Потом продал. Они были очень тяжелые». На эти деньги я купил мыло и туалетную воду для продажи. Теперь я на это живу». Девушка взглянула на него. «Вы не очень-то обнадеживаете». «Я не хотел вас огорчить», — быстро сказал Керн. «Я совсем другое дело. У меня вообще никаких документов. А у вас, наверное, есть паспорт?» Девушка кивнула. «Паспорт есть. Но через шесть недель он будет недействителен. Это ничего». Вы его наверняка сможете продлить». «Не думаю». Девушка встала. «Вы не хотите еще сигарету?» спросил Керн. «Нет, спасибо, я слишком много курю». Мне как-то сказали, что одна сигарета в нужный момент лучше, чем все идеалы на свете. «Это верно». Девушка улыбнулась, и вдруг показалась Керну очень красивой. Он много бы дал, чтобы продолжить разговор но он не знал, что должен сделать, чтобы она осталась. «Если я смогу вам чем-нибудь помочь, — торопливо произнес он, — то я охотно сделаю это. Я ориентируюсь здесь, в Праге. Я был здесь уже два раза. Меня зовут Людвиг Керн, и мой номер рядом с вашим». Девушка бросила на него быстрый взгляд. Керну показалось, что он выдал себя, но она непринужденно протянула ему руку. Он почувствовал крепкое пожатие. — Я вас охотно спрошу, если что-нибудь не буду знать, — сказала она. — Большое спасибо. Она собрала книги и поднялась вверх по лестнице. Керн еще немного посидел в холле. Он вдруг вспомнил все, что должен был бы ей сказать. — Еще раз, Штайнер, — сказал Шулер. — Видит Бог, я больше волнуюсь за ваш дебют в этой дыре, чем когда сам играю в жакей клубе Они сидели в баре. Фред устроил Штайнеру генеральную репетицию. Он собирался выпустить его первый раз против двух шулеров мелкого пошиба, подвязавшихся в соседней пивной. Штайнер видел в этом единственный способ раздобыть денег, если не считать кражи или крупного ограбления. Почти полчаса они тренировали фокус с тузами. Наконец Фред встал. Он был в смокинге. «Мне надо сейчас уйти, опера!» Весь свет на премьере. Поет великая Лемон. Там, где есть истинное искусство, всегда найдется дело для нас. Люди становятся рассеянными, понимаете?» Он подал Штайнеру руку. «Да, вот еще что. Сколько у вас денег?» «Тридцать два шиллинга. Этого мало. Этим мальчикам нужно показать большие деньги, иначе они не клюнут». Он вынул из кармана сто-шиллинговый билет. «Вот». «Заплатите за кофе, эту приманку они наверняка возьмут. Деньги вернете хозяину, он меня знает». «Да, вот еще, играть по малой и следить, когда выйдут четыре дамы, ни пуха ни пера». Штайнер взял банкнот. «Если я проиграю, я никогда не смогу вернуть вам долг». Карманный вор пожал плечами. «Проиграете, значит, проиграете. Творческая неудача». Но вы не проиграете. Я знаю этих людей. Грубо работают. над дураков. Вы волнуетесь?» «Кажется, нет». «Еще один шанс в вашу пользу. Мальчики же не знают, что вы знаете. Пока они возьмут в толк, в чем дело, вы их прилично нагреете, и будет уж поздно. Ну, желаю удачи». «Желаю удачи». Штайнер отправился в пивную. Как странно, думал он по дороге, ни один человек не доверил бы мне четверти той суммы, которую, не задумываясь, предложил карточный шулер. Всегда одно и то же, слава богу. В передней комнате за несколькими столами играли в тарок. Штайнер сел к окну и заказал шнапс. Он медленно вытащил бумажник, куда заранее положил несколько листов бумаги, чтобы он казался толще, и расплатился стошиллинговым билетом. Через минуту к нему обратился какой-то плюгавый человечек, предлагая составить маленькую партию в покер. Штайнер со скучающим видом отказался. Человек начал его упрашивать. «У меня слишком мало времени», — заявил Штайнер. «Самое большее полчаса — это слишком мало для игры». «Ну что вы, что вы», — плюгавый показал редкие зубы. «За полчаса можно выиграть целое состояние, дорогой мой» а за соседним столом Штайнер увидел двух других. Один был толстомордый и лысый, второй — черный, волосатый и с очень большим носом. Оба равнодушно глядели на него. «Если это не больше, чем полчаса, — сказал Штайнер нерешительно, — то можно попробовать». «Конечно, конечно!» — любезно согласился Плюгавый. И я могу кончить, когда захочу?» «Ну, конечно, дорогой сосед, когда захотите!» И даже если выиграю...» Губы толстяка, сидевшего за столом, расползлись в усмешке. Он переглянулся с сидевшим напротив брюнетом. Похоже, что на удочку попался типичный фраер. «Конечно, конечно! Именно если выиграете, дорогой сосед!» Сладко заблеял плюгавый. «Ну, так и быть!» Штайнер сел за стол. Толстяк перетасовал колоду и сдал. Штайнер выиграл несколько шиллингов. Тасуя колоду, он ощупал края карт. Потом снова смешал картой. Снял для себя на том месте, где почувствовал неровность, заказал стакан сливовицы. Заглянул при этом незаметно под верхнюю часть колоды и увидел, что края слегка срезаны у королей. Потом он снова тщательно перетасовал колоду и сдал. Через четверть часа он выиграл около тридцати шиллингов. — Очень хорошо! — заблеял плюгавый. «Вы не хотите несколько увеличить ставки?» Штайнер кивнул. Он выиграл опять. Потом сдавал толстяк. У него были розовые ладошки, которые, собственно, были слишком малы для трюка с дамами. Но Штайнер видел, что, несмотря на это, он проделал трюк очень ловко. Он раскрыл свои карты. У него были три дамы. «Сколько вам?» — спросил толстяк, жуя сигарету. «Четыре», — сказал Штайнер. Он заметил, что Толстяк смешался, так как он имел бы право прикупить еще только две карты. Толстяк сдал ему четыре карты. Штайнер увидел, что первая из них и была недостающей четвертой дамой. Теперь у него, конечно, не было игры, и он бросил карты на стол. Черт возьми, пролетел! Остальные трое переглянулись и тоже сосредоточились. Штайнер знал, что он может что-нибудь сделать, только когда сдает сам. Таким образом, его шансы были один к трем. Карманник был прав. Надо было действовать быстро, пока они не сориентировались. Он проделал трюк с тузом, но только в простом варианте. Плюга выиграл против него. И проиграл. Штайнер взглянул на часы. «Мне нужно идти, последний кон». «Ну что вы, сосед!» — заблеял маленький. Двое других молчали. В следующий раз у Штайнера в первом же прикупе оказались четыре дамы. Он взял еще одну карту из колоды. Девятка. Волосатый брюнет прикупил две. Штайнер видел, что плюгавый подал ее снизу тренированным движением руки. Он понял, в чем дело, но, несмотря на это, довел ставку до двадцати шиллингов. И только потом сдался. Брюнет пронзил его взглядом и снял банк. — Какая же у вас карта? — заблеял плюгавый и быстро передвинул карты Штайнера. — Четыре дамы! — и вы пасуете несчастный, деньги сами шли к вам в руки. А что было у вас?» — спросил он Брюнета. «Три короля», — ответил тот с кислой миной. «Вот видите, видите, вы бы выиграли сосед, а сколько бы вы ставили с тремя королями?» «С тремя королями я бы поставил целое состояние», — ответил Брюнет с угрюмым видом. «Я прозевал», — сказал Штайнер. «Думал, у меня только три дамы, принял даму за валета». «Ну и ну!» Брюнет раздал карты. Штайнеру достались три короля, а четвертого он прикупил. Он увеличил ставку на 15 шиллингов и стал следить. Маленький с шумом втянул воздух. Штайнер выиграл почти 90 шиллингов, а оставалось еще только две игры. — Что у вас было, сосед? — Плюгавы быстро попытался перевернуть карты. Штайнер отодвинул его руку. — Здесь такая мода? — спросил он. — Ну, извините, любопытно ведь. В следующей игре Штайнер проиграл восемь шиллингов. Большего он не мог себе позволить. Потом он взял карты и смешал. Он был очень внимателен и положил королей под колоду, чтобы можно было подсунуть их толстяку снизу. Это удалось. Для видимости Брюнет тоже поднял ставки. Толстяк потребовал еще одну карту. Штайнер сдал ему последнего короля. Толстяк шмыгнул носом и обменялся взглядом с брюнетом. Этот момент Штайнер использовал для трюка с тузами. Он отбросил три свои карты и взял себе два последних туза, которые теперь лежали сверху. Толстяк начал торговаться. Штайнер выложил свои карты и, колеблясь, слегка повысил ставку. Брюнет удвоил. На 110 шиллингах он спасовал. Толстяк довел игру до 150. Штайнер держался. Он не был совершенно уверен в успехе. Он знал, что у толстяка четыре короля, но он не знал, какая у него последняя карта. Если это Джокер, Штайнер проиграл. Плюгавый ерзал на стуле. Можно посмотреть? Он хотел заглянуть в карты Штайнера. Нет. Штайнер положил руку на свои карты. Его поразила эта наивная наглость. Плюгавый немедленно телеграфировал бы Толстяку движением ноги, какая у Штайнера карта. Толстяк начал нервничать. Штайнер был до сих пор весьма осторожен и спокоен, следовательно, у него наверняка должна быть очень мощная карта. Штайнер заметил беспокойство партнера и начал повышать ставки. На 180 шиллингах Толстяк раскрылся. Он выложил своих четырех королей. Штайнер вздохнул и бросил на стол свои четыре туза. Плюгавый присвистнул. Потом, когда Штайнер прятал в карман деньги, стало очень тихо. «Мы играем еще один кон», — жестко сказал брюнет. «Весьма сожалею», — сказал Штайнер. «Мы играем еще один кон», — повторил брюнет и поднял подбородок. Штайнер встал. В «Следующий раз». Он подошел к стойке и расплатился. Потом передал хозяину сложенный сташилинговый билет. «Пожалуйста, передайте это Фреду». Хозяин изумленно поднял брови. «Фреду?» «Да». «Хорошо». Хозяин ухмыльнулся. Попались голубчики. Хотели поймать кильку, а нарвались на акулу. Трое голубчиков стояли у двери. «Мы играем еще один кон», — сказал брюнет и загородил выход. Штайнер взглянул на него. «Так не пойдет, сосед!» — заблеял плюгавый. «Исключено, сэр!» «Я думаю, волноваться не следует», — сказал Штайнер. «На войне, как на войне. Надо уметь иногда проигрывать». «Нет», — сказал Брюнет, — «мы играем еще один кон». «Или вы вернете, что выиграли», — прибавил Толстяк. Штайнер покачал головой. «Это была честная игра», — сказал он с иронической улыбкой. «Вы знали, чего хотели. И я знал, чего хотел. Всего хорошего». Он попытался пройти между брюнетом и плюгавым. При этом он почувствовал, как напряглись мускулы брюнета. В этот момент появился хозяин. «Прошу не устраивать скандала в моем заведении, господа!» «Я не хочу скандала», — сказал Штайнер. «Я хочу уйти. Мы идем с вами», — сказал брюнет. Плюгавый и брюнет прошли вперед. За ними Штайнер, а следом за ними Толстяк. Штайнер знал, что опасен только брюнет не надо было пропускать его вперед. Проходя в дверь, Штайнер отступил назад, пнул толстяка ногой в живот и изо всех сил, как молотом, ударил брюнета кулаком в затылок. Брюнет покачнулся и упал нашедшего впереди плюгавого. Одним прыжком Штайнер выскочил из пивной и бросился бежать по улице, прежде чем его противники успели опомниться. Он знал, что в этом был его единственный шанс. Так как на улице он один ничего не смог бы поделать против трех. Он услышал крик и оглянулся на бегу, но никто не преследовал его. Они были слишком ошеломлены. Он пошел медленнее и скоро очутился на более оживленных улицах. Перед одной из зеркальных витрин он остановился. «Мошенник и шулер», — подумал он. Но половина паспорта уже есть. Он кивнул своему отражению и пошел дальше.